Чтоб я не смела с тобой сегодня убежать? Возможно ли? С горестью глубокой Любовник ей внимал жестокой. Но вихрю мыслей придана, Однако ж, говорит она, я помню поле, Праздник шумный чернь и мертвые тела На праздник мать меня вела, Но где ж ты был? С тобой, Розно, зачем в ночи скитаюсь я? Пойдем домой скорей, уж поздно. Ах, вижу, голова моя полна волнения пустого. Я принимала за другого тебя, старик, оставь меня. Твой взор насмешливо ужасен, ты безобразен, он прекрасен. В его глазах блестит любовь, в его речах такая нега,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 Огонь казачий пламенел, Пшеницу казаки варили, Драбанты у брегу Днепра Коней расседланных поили. Проснулся Карл. Ого, пора! Вставай, Мазепа, расцветает! Но Гетман уж не спит давно. Тоска, тоска его снедает. В груди дыханье стеснено, и молча коня седлает И скачет с беглым королем, И страшно взор его сверкает с родным, прощаясь рубежом.